«Ах, да чего же нам, помещикам, трудно живется?» «Сейчас начнет говорить о долге», — подумал Гуч. После вчерашних возлияний за обедом у него слегка шумело в голове, и меньше всего при утреннем пробуждении ему хотелось видеть мадам Элябель. Он осведомился, где Пьер и Жан де Крессе, Оказалось, они уже с Зарей уехали на охоту. Затем Гуч нерешительно спросил о Мари,